Жены артистов Перевод с португальского Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный только самому себе и подающий великие надежды тоже самому себе. Утомленный цельнодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы Ядовитого Лебедя. Вошедший в 147 номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище покрутил носом и зажег свечу, после чего взором его представилась умилительная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков на маленькой обитой сизом коленкором кушетке спала его хорошенькая жена Амаранта. Умиленный Зинзага подошел к ней, и после некоторого размышления дернул ее за руку. Она не просыпалась, он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Он похлопал ее по плечу, постукал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чхнул на всю гостиницу, а она даже и не пошевельнулась. — Вот спит-то, — подумал Зинзага. — Что за черт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на нее. И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. Самаранты медленно сползла какая-то книга, и шелестя шлепнулась об. Романист поднял книгу, раскрыл ее, взглянул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь никакая нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа Барабанта Алимонда. Роман «Колесование в Сант-Московске в сорока четырех двадцатижонцев». Роман, как видите, из русской, значит, самой интересной жизни. И вдруг... — Она уснула, читая мой роман, — прошептал Зинзага. — Какое неуважение к изданию графа Барабанта Алимонда и к трудам Альфонса Зинзаги, давшего ей славное имя Зинзаги! «Женщина — Женщина! — гаркнул Зинзага во все свое португальское горло и стукнул кулаком о край кушетки.